Глава 16. Оливер ощущал, как дрожит ладонь жены на его предплечье, и взволнованно посматривал на её профиль. Отмечай, как бледна девушка, порывался перехватить одного из слуг и предложить Алисе бокал вина. Но времени не было. Джейден просил представить ему его находку сразу после первого танца, на котором присутствие монарха обязательно по этикету. Следователь и сам нервничал и корил себя, ведь он обещал жене, что будет рядом и защитит И поначалу внимательно наблюдал за лесо и за теми, кто заинтересовался девушкой. Но все подозрения таяли быстрее мороженого в хрустальных вазах, которые украшали неширокие столики у стен залы. Мужчин привлекала ослепительная красота девушки. Солнечный лучи и свет магических свечей золотились в её светлых волосах, и изумрудные глаза сияли так ярко, что затмили бы и магические кристаллы. Роскошный наряд смотрелся органично на ее ладной фигурке, тревожа чувства и разогревая желание сорвать его. Оливер и раньше замечал, насколько Лиса привлекательна. Она сразила его с первых секунд. Но то была очаровательна непосредственность, полное отсутствие жеманства и открытая напористость, не присущая женщинам. На балу жена показала себя снова неожиданной стороны. Риттен ждал, что Лиса будет нервничать, дергаться и жаться к нему, боясь высшего общества. Риттен ждал, что Лиса будет нервничать, или проявит грубость, неучтивость, тем и раскроет свое низкое происхождение. Но она удивила, лишь жадно следила за дамами, которые беспечно нацепили на себя лучшее украшение, и даже не позволила себе присвоить какое-то из них. Наверное, Оливер ни в чем не бы уверен. Особенно после того, как Лилия нашла его, чтобы сообщить о захлопнувшейся ловушке. Следователь разрезал толпу, как нож проходит сквозь размягченное масло. Отодвигал каждого, кто стоял на пути. не отступил бы и перед королём. Сердце его грохотало, кулаки сжимались, дыхание сбивалось. Он побежал бы, будь это возможно, но проще было перепрыгнуть напыщенных от собственной важности вельмож, чем заставить их уйти с дороги. Лиса наедине со Светошей, а он, решив, что они ошиблись и Светоша не явился, разговаривал с королём. Увидев жену, замер на миг, любуясь грациозными движениями и учтивой улыбкой, с которой она беседовала с врагом. Настоящая лиса Оливер и предположить не мог, что девушка так легко впишется в высшее общество, будто воспитана как минимум при дворе. Откуда в ней это? Впрочем, вопросы выскочили из головы, стоило ему поймать взгляд Лисы. Наполненный гневом и одновременно ужасом, он пронзил Риту насквозь. Даже сердце пропустило несколько ударов и перехватило дыхание. Она напугана до смерти. Дорогая. Раньше это обращение казалось ему лицемерием, но сейчас слово вырвалось из его уст совершенно искренне. Следователь рванулся к жене, сжимая в объятиях дрожащее тело. Увёл её, наплевав и на Святошу, и на синдикат. Они никуда не денутся, но перед тем, как вцепиться Гидри в глотку, нужно убедиться, что его маленькая лиса будет в безопасности. А надёжнее места в дворце, чем подле короля, он не знал. Камердинер молча проводил их через особый ход и распахнув двери кабинета застыл в поклоне. Старший следователь Оливер Риттон и его супруга к вашему величеству. Джейден отвлёкся от книги, которую просматривал перед их приходом. Король выглядел бледным и взволнованным, что неудивительно после их разговора. "Прошу простить", быстро проговорил Оливер и подтолкнул замешкавшуюся лесу. "Мне придётся оставить вас на время". Он отступил, и слуга закрыл двери. Теперь, когда жена под защитой, можно приступать к делу. Риз он нашёл в зале. "Светтоша улезнул", виновато сообщила она. "Сразу, как увидел вас, так и след простыл". Думаю, он не знал, что муж лисы — сам маэстро. Теперь он в курсе. Выбирая артефакты из арсенала помощницы, процедил Риттон. И не посмеет даже посмотреть в ее сторону, а насчет кардинала, не переживай, не уйдет. Он открыл коробочку и, вставив туда пластинку, проследил, как дрогнула стрелка. «Если вы пытаетесь отыскать липового графа по следу запрещенного артефакта, то спешу вас разочаровать», — осторожно начала Лилия. «Срок слишком большой». «Даже вам не удастся поймать хвостик растаявшей магии. Я надеюсь, что мое предположение верное», заметив, как указатель замер в определенном направлении, оскалился Риттон. Женщина удивленно поправила усы, а... И Оливер кивнул на артефакт. «Свитоша танцевал с лисой, а в этой девушке есть кое-что необыкновенное». «Не сомневаюсь», — с легкой обидой в голосе отозвалась госпожа Рис, «иначе бы вы не женились на ней». «Я о другом», — перебил следователь. указал на осветившийся изумрудным сиянием компас. Она чудесным образом восстанавливает след. Одного танца след свой хватило, чтобы он засиял, будто Светоша только что держал тот артефакт. Идём. Они бросились следу указания магического компаса, покинули зал и бегом направились по гулкому коридору. Их часто останавливала стража, и Оливеру приходилось показывать свидетельство о должности. Пока строгий мужчина, обеспечивающий порядок, читал его, уходило время. И ритон покинул не добрым словом, оборовавшую его птаху. Серебрины и наполненный магией значок в мгновение показал бы каждому, кто перед ним. Жаль не было ни минуто свободного времени, чтобы подать прошение об изготовлении нового, вернусь, тот явно не представлялось возможным. И в этом таилось нечто тревожащее, некая мысль, будто царапала нервы следователя. Он остановился у запертой двери, на которую указывала стрелка. Лилия опустилась на колено и деловито осмотрела замученную скважину. На миг прижав палец губам, взывая к тишине, вынула из-за пазухи продолговатый предмет с блестящим набалдашником. Подцепив ногтем пластинку, приоткрыла механизм и недовольно цикнула. Видимо, магия артефакта была исчерпана. Оливер наклонился и с помощью пластинки, служившей защёлкой, подправил механизм сломанной отмычки. Отвернул мини-парогенератор от другого артефакта, пристроил к трубочке и, запустив шестерёнки, активировал магический заряд. Лилия благодарно кивнула и, приняв подчинённую отмычку, продолжила ковыряться в замке. Из-за двери доносились приглушённые голоса, что доказывало враг уверен в своей безопасности и безнаказанности. Но это ненадолго. Скоро в руках старшего следователя окажется один из членов тайного синдиката. Госпожа Рис подтвердит, что артефакт указал на преступника, и кардиналу не уйти от возмездия. Будь он графом Хаурдом или Святошей, или ещё кем, магия не лжёт. До победы оставались считанные мгновения. Ожидая, когда Рис справится с замком, следователь снова проиграв в голове встречу с Птахой, нахмурившись, судорожно втянул носом воздух. И почему он сразу не догадался? В этот миг дверь распахнулась, и Ритен увидел Светошу, перед которым спиной к лошадям стоял мужчина. Не волнуйтесь, Руперт, продолжал тот, но заметив округлившиеся глаза Светоши, осёкся. Кардинал отшатнулся и натянув на лицо капюшон, бросился к выходу, намереваясь сбить с ног госпожу Рис». Второй мужчина развернулся, и Оливер примерз к месту, не веря увиденному. Не дуло пистолета, направленного в его сторону, заставило следователя окаменеть. Гнев, захлестнувший его, сжал горло. «Анжи!» — прохрепел Риттон. Инспектор не был образцом порядочности и благородства, но посылать подчиненных на верную смерть, сливая информацию синдикату, — Рык Оливера, шагнувшего к предателю, перекрыл звук выстрела, и Ритана сбила с ног. Упав на спину, он застонал от пронзившей тела боли. Сдвинул придавившую его своим телом лилию, выхватил спрятанный в ее одежде пистолет и пальнул вслед убегающему инспектору. Тот замер и, вскинув руки, рухнул лицом на ковер. Следователь вскочил на ноги и, стремительно покинув тайную комнату, заметил вдали фигуру в развивающемся балахоне, а также вытянувшихся вдоль стены стражников, тех самых, что так внимательно изучали его свидетельства. Именем короля, усилив голос, маг и крикнул он: "Задержите кардинала Руперта. Он обвиняется в покушении на государя". У Святоши не было и шанса ускользнуть. Стражники сбили его с ног и, скрутив, вопросительно посмотрели на приближающегося Аритона. "Я, конечно, не мастер подобного рода". Взяв с подоконника, оставленный каким-то гостем недопитый бокал, Оливер наклонился над кардиналом. "Но кое-что умею". и выплеснул вино в лицо Святоше. Магический грим выдержал соприкосновение с жидкостью, но всё же немного исказился, подтёк глаз и искривился нос. Познакомимся с вами позже, хмыкнул следователь. Вы всегда на шаг позади нас, маэстро, корчился смеялся Святоша. И это неизменно. Ритен выпрямился и передал пустой бокал одному из стражников. В тюрьму обоим. Инспектору вызовите казённого лекаря. Королевский мне нужен. а сам быстро направился обратно. Войдя в тайну комнату, бросился к неподвижной Лилии. «Госпожа Рис!» Поддержал женщину и проверил пульс. Выдохнул с облегчением. Жива! Осторожно уложил на ковер и быстро ощупал тело в поисках повреждений. Куда он попал? «Вам лучше не трогать там!» Застонав, Лилия смущенно отвела его руку, когда Ритон заметил алое пятно, расплывающееся у ее бедра. «Это мягкие <кхе> ткани. Ранение не опасное!» Но ваше внимание к этой части моего тела может скомпрометировать, а мне не нужны ссоры с вашей супругой». «Еще и шутите», — покачал голову Риттон. Поднял Лилю на руки и понес к выходу. «Вас осмотрит королевский лекарь». «Я могу идти сама», — попыталась запротестовать она. «Лжете», — фыркнул Оливер и, внося раненую женщину в помещение королевского врача, уложил на кушетку. «Кстати, благодарю, что спасли мне жизнь». Не хочу, чтобы однажды вас принесли ко мне, улыбнулась она дрожащими губами. Глаза её наполнились слезами. Особенно сейчас, когда вы обрели своё счастье и любовь. Я по-настоящему радуюсь за вас, маэстро. Голос её угас, и женщина всхлипнула. Спасибо. Он легонько пожал её ладонь, выражая сожаление, что её чувства так и останутся без ответа. И Лилия знала это и уже смирилась, а может, никогда и не надеялась. Мне придётся оставить вас. Я справлюсь, храбро кивнула она. Идите к жене. Я же вижу, как вы волнуетесь за неё. Хитро прищурилась. Она уже долгое время едина с королём, а он невероятно харизматичный мужчина, и вдобавок не женат. В это время в комнату влетел взволнованный лекарь. Седые волосы его развевались, а округлившиеся глаза едва не вылезали из орбит. Увидев Ритена, старик кастолбенел на миг, а потом бросился к нему. Маэстро, пом, пок. Всё в порядке. Успокоил Оливер взволнованного лекаря. Ранение не опасное, и насчёт инспектора не волнуйтесь. Я не промахиваюсь. Выстрелил так, чтобы остановить и обездвижить, а не убить. Покушение на короля, выпалил он и, отпустив Ритана, побежал к своему столу. Оливер будто окаменел и, глядя, как королевский лекарь бросает в сумку артефакты и зелья, вспомнил дикий, отравленный взгляд Светоши, который так не вязался с горделивым. Вы всегда на шаг позади нас, маэстро. Сердце пронзило адской болью, дышать стало невозможно. Он будто втягивал не воздух, а расплавленный металл. Он оставил Лису с королём. От одного предположения, что девушка пострадала, потемнело перед глазами. Как Рита оказался в кабинете короля, он не смог бы сказать. Ноги ныли, дыхание разрывало грудь, горло сжало в спазме от обезвоживания, но мужчина первым делом осмотрел помещение, никого не слушая, расstalkивая стражу и придворных, искал жену. Но Лисы нигде не было. не живой, не раненый. О том, что она могла погибнуть, Оливер и не думал. Это слишком страшно. Где? прорычал он, но воздух закончился, и она сказать не получилось. Король здесь, майора. указал на кровать начальник стражи. Мужчина был так бледен, будто упал лицом в пудреницу модницы, но действовал быстро и осознанно. Дворец закрыли, страж не выпустить никого. Расскажите о ране. Взяв в себя в руки, коротко приказал Ритан. «Его Величество выживет, маэстро!» — подоспел королевский лекарь. Раскладывая оздоровительные артефакты, добавил с сожалением. «Но он без сознания, и я не возьмусь предположить, как скоро король очнется». Оливер коротко кивнул. Главное, что король жив. Наверняка это действие синдиката. Следователь давно предполагал, что преступники попытаются избавиться от неугодного монарха, чтобы развязать себе руки и отменить ограничивающие их власть законы. И не раз предупреждал об этом Джейдена, рекомендуя создать круг проверенных лиц, ограничить общение с вельможами и усилить охрану. Но молодой король был против и не желал отгораживаться от мира. А теперь он истекает кровью на собственном дне рождения. Господин старший следователь снова обратился к Олегу стражник. У нас есть свидетель. В груди Риты натеплело. Он даже смог нормально вдохнуть. Но, ну, конечно, Лиса была здесь и видела, что произошло. Она в порядке. Можете её допросить. указал страж за его спину и Риден обернулся. Он ожидал увидеть совсем другое лицо. Это сделала ваша жена, маэстро. Победно улыбнулась Тера.